Все это сказано здесь без предубеждения и всякой страсти к спору. Лишь держась слов святых, можем мы выявить действительную католически правоверную истину относительно того, что ведьмы всегда действуют совместно с демонами и что один без другого ничего не может достигнуть. К аргументам относительно первого ответ о колдовстве ясен. Относительно второго приведем мысль Викентия, что рана, зараженная духом убийцы, притягивает к себе зараженный воздух. Если убийца проходит мимо, то кровь вытекает, так как в присутствии убийцы, попавший в рану воздух, начинает колебаться и производить кровотечение. Другие ученые приводят еще другие основания и говорят, что это кровотечение, указывает на крик убитого из земли. Именно вследствие проклятия тяготеющего на первом убийце Кайни. Ну, что касается содрогания, происходящего у того человека, который находится у трупа убитого, если даже он этого трупа и не видит, то это производится через душевное свойство, воспринимающее даже наималейшее впечатление и передающее его душе. Это не является возражением против чародейств ведьм. Ведь это все происходит в естественном порядке. В-третьих, как это было выше сказано, деяния ведьм подводятся под второй вид суеверий, называемых прорицаниями. А использование некоторых предметов при определенных наблюдениях примет относится к третьему виду этих суеверий. Поэтому возражение не попадает в цель. К тому же верования эти охватывают не любой вид колдовства, а только такой, который производится с нарочитым призыванием нечистой силы. Здесь также имеется ряд подвидов. Некромантия, геомантия, гидромантия и так далее. Пятое. Колдовство ведунов занимает видное место среди всех видов суеверий и подлежит особому суду. Возражения против нашей точки зрения могут здесь сводиться к следующему. При использовании колдунами естественных сил для достижения естественных результатов их действия нельзя назвать недозволенными. При использовании же ими непонятных слов для восстановления здоровья, дружбы или для достижения другой пользы, но не для нанесения вреда, Дело может происходить, если и без нарочитого призывания демона, то, во всяком случае, не без молчаливого призывания его. И этого нельзя разрешать. Эти проступки и подобные им относятся к третьему виду суеверия, а именно к наблюдению разных примет, и не относятся поэтому к вопросу о ересе ведьм. Неправильно приписывать это третьему виду, Четырех подвидов второй группы на том основании, что ведьмы пользуются указанным наблюдением примет для приобретения познания о предстоящей судьбе, о способе обхождения предписаний Священного Писания и восстановления здоровья. Ведь святой Фома, говоря о допустимости наблюдения этих примет, прибавляет «Что дело лишь о вопросах здоровья» а не о чем-либо другом злом, присущем колдованию. Поэтому общие наблюдения примет и их исполнение колдунами надо подвести под второй вид суеверий, а не под третий. Отвечая на четвертое возражение, мы скажем, «Наблюдение примет имеет два вида, а именно некромантический и астрономический». «При некромантических наблюдениях всегда производится призывание злых духов вследствие нарочито заключенного с ними договора». Смотри наш ответ на второе возражение. «При астрономических же наблюдениях имеются только молчаливые договоры. Призывания не бывают, если не считать также молчаливого призывания при начертании фигур и проставлении значков на них». Не оставим без внимания того факта, что некоторые некромантические изображения пишутся при определенных констелляциях светил небесных. К ним прикладываются определенные фигуры и значки на кольцах, камнях и других предметах. Другие же подобные изображения пишутся без соблюдения указанных констелляций. Эти последние изображения служат чародейским целям. К ним не прилагаются указанные значки, они подкладываются в определенные места. Об этих изображениях с помещенными там значками идет здесь речь, а не о других».